Глава третья. Карта показывала, что мне нужно на второй этаж и направо. Вот только дойдя до нужного места, я обнаружила там не костеляна, а какой-то склад поломанной мебели. Не поняла. Ещё раз сверилась с картой, которую забрала из своего домика, и нахмурилась. Да, она вела точно к этому месту, подписанному костелян, на карте. Но на деле его здесь просто не было. И вообще, коридор оказался каким-то пустым и безжизненным. «Странно. Что же это за карта такая, что направляет адептов не в ту сторону, в которую нужно? И что же за день сегодня такой? Все наперекосяк. После того представления, что я, что мы вместе с магистрами устроили на проверке моих способностей, хотелось забиться в дальний уголок и не высовываться минимум неделю. А еще думать, как так получилось, что у меня, у девушки, которая от рождения была настолько слабой, что даже свечу зажечь не могла». Вдруг появилась сила, способная остановить ураган. Ведь это даже не человеческая магия, а сила дракхаров, потомственных драконов. Только они могли повелевать стихиями. И как теперь убедить этих самых потомков, что я ничего ни у кого не крала и ритуалов не проводила? Хаос час от часу не легче. Пусть мне и хотелось в первую минуту молодушно сбежать, закрыться в своём домике, посидеть, подумать, но я не могла себе позволить такой роскоши. Покажешь слабину, будут пинать потом весь год. Поэтому я уже второй час болталась по Академии в поисках Костеляна, ориентируясь на бредовую карту. Такое ощущение, что она вообще не от этого заведения. Так, Ада, нужно успокоиться и попытаться понять, что тут не так. Может, в карте просто ошибка, и вместо левого крыла она отправила меня в правый? Или этажи не так написали? Но нет. Повертев её и так, и этак, я уже в сотый раз убедилась, что карта меня отправила куда надо вот только тут нет того, кто нужен». Раздраженно засунула её в сумку и пошла в библиотеку. Хоть она оказалась на своём месте и никуда не переезжала, что на карте, что на деле. «Значит, сначала заберу учебники, а уже потом буду думать, как получить форму». Храмом знаний заведовал пожилой и очень неприветливый Дракхар. С таким не то, что разговаривать не хочется, а даже подходить близко, но, видимо, литературу можно было получить только через него. Так что делать нечего, придётся и с ним налаживать контакт. У входа в библиотеку образовалась небольшая очередь, что удивительно, только из первогодок. Их было легко узнать. Они такие же, как и я, озирались по сторонам и сверялись с картой, только одеты уже в академическую форму, а значит, Костеляна нашли. Жаль только, что со мной разговаривать не спешили и вообще старались держаться подальше, словно я не человек, а... Хотя как раз из-за того, что я человек. Ну ладно, не навязываться же им в самом деле. Пока стояла в очереди, заглянула в эту самую библиотеку. Прямо перед входом в зал были широкий стол и ровные аккуратные стеллажи с книгами, расставленными по цветам. У нас в Человеческой Академии обычно библиотекари сразу собирали книги в стопочки, чтобы потом не бегать, в поисках нужной литературы по всему помещению. А тут как будет? Очередной адепт как раз подошёл к библиотекарю, вручил ему лист с распределением на факультет и списком необходимой литературы. Библиотекарь провёл рукой над листом, проверяя его зачем-то с помощью магии, и сделал ей взмах. В этот же момент с полок стали вылетать учебники и складываться в стопочку перед адептом. Ого, магия в её непосредственном действии. Мне ещё не доводилось видеть магию именно в таком чистом её проявлении. Стихии не в счёт. Как только последний учебник лёг сверху внушительной стопки, библиотекарь поставил размашистый росчерк на бумаге и отпустил адепта. Тот тоже подхватил увесистую стопку магии и стремительно вышел. Здорово. Вот бы и мне так научиться. Только об этом подумала, как за моей спиной раздался смешок. Я все удивляюсь, для чего нам присылают этих людишек. Для развлечения. Ничего-то они не умеют, только мешаются и веселят. Я обернулась и заметила у дальней стены трех дракхарок с пренебрежением смотревших на меня. Красивые, статные и высокие. Даже слишком по человеческим меркам. Дракхары вообще были намного выше людей, и оттого последние чувствовали себя рядом с ними неуютно. Даже мне иногда становилось не по себе, хотя мы с сёстрами считались довольно высокими. Дракхарки осматривали меня так, словно я облачена в одежду позапрошлого века, старую, немодную и вообще непонятную. Я бы примерно так же смотрела на них, если б девушки заявились в своих коротких юбках в Асвире. Но сейчас как раз я на чужой территории, и оттого чувствую себя неуютно. Скорее бы разобраться, где Костелян. Не могла, что ли, переодеться? У нас же запрещено находиться на территории Академии в чём-то другом. А зачем? Пусть так и ходит. Хоть посмеёмся. Если до их разговора я ещё хотела спросить у кого-нибудь правильное направление, то теперь точно не буду. Сама отыщу. Очередь как раз подошла ко мне, и я смогла заметить табличку, на которой было написано «Хранитель знаний». Хм, я так понимаю, библиотекарем его лучше не звать. Добрый день. Здоровалась я, улыбнулась и передала выданный листок мужчине. Он молча его взял, пробежал глазами, зыркнул в мою сторону и также молча начал собирать учебники. Стопочка всё росла и росла, к ней присоединилась вторая, а затем и третья. Ого, а зачем так много-то? Люди учатся по двойной программе, пояснил он, перехватив мой недоуменный взгляд. За порчу учебников будете возмещать ущерб из своих личных средств. Кивнула. «Ну, хоть это во всех академиях не меняется». «Благодарю вас, хранитель», — сказала я с улыбкой и принялась перевязывать стопки. Хранитель сухо кивнул и взял листо следующего. Хорошо, хоть артефактами я успела обзавестись, как чувствовала, что пригодятся. Так что достала два таковых из сумки с магическим расширением, перевязала стопки верёвкой, нацепила артефакты и двинулась была к выходу. Как вдруг на меня налетел ветер, тут же сбив с ног» так что я шлёпнулась на пятую точку под гогот стоявших поодаль дракхарок. Правда, как я поняла, ветер отправили не они, а какие-то парни. Хм, да, вроде аристократы, потомки драконов, а ведут себя ничуть не лучше тех, кого сами же презирают. Я-то упала, но хорошо, хоть учебники не разлетелись. Артефакты работали хорошо. Можно чисто теоретически остановить ветер своими новыми способностями, но было очень много этих самых «но». Во-первых, магистр Фалкор велел никому о моей магии не говорить, пока они сами во всём не разберутся. А если бы я сейчас как-то ответила, то скандала было бы не миновать. А во-вторых, ну не умела я ещё по щелочку пальцев ей управлять. На вступительном экзамене, проще называть его так, я была собрана и хотя бы подсознательно ожидала нечто подобное. Но сейчас это оказалось во всех смыслах неожиданно. «Придурки!» — послышалось рядом со мной. Я даже брови подняла от удивления — Это был незнакомый мне голос. Обернулась и увидела рыжеволосую дракхарку, которая зыркнула в сторону гоготавших парней, запульнула в них огненным шаром и откинула за спину толстую косу. «Не обращая на них внимания». Она кивнула, а затем протянула мне руку. Я смотрела на протянутую ладонь так, словно на ней была змея или какое-нибудь зелье, при соприкосновении с которым я вся покроюсь чешуёй или бородавками. Просто с чего вдруг дракхарке помогать человеку? однако помощь я всё же приняла. Девушка, на удивление, легко помогла мне подняться и остановила барахтающиеся в воздухе стопки с книгами. «Спасибо», — поблагодарила я её и обернулась к парням, которые устроили весь этот балаган. Они все расположились на каменном подоконнике у одного из больших окон и с интересом наблюдали за происходящим. «Да не за что», — девушка улыбнулась. «Они ко всем людям цепляются, и уже не первый год. Так что не переживай, твоим друзьям тоже досталось». «Ого, вот это интересно. Значит, они просто всех тут подкарауливают?» «Ну да». Она кивнула и поманила за собой маленькую стопку книг всех оттенков красного, тогда как у меня были в основном белые, серые и серебристые. «Ты бы слышала, как тут одна, как я там, которую к водникам распределили, визжала? Кошмар. У всех, кто находился поблизости, уши заложила. Люцина, догадалась я. Только её из девушек определили на водный факультет. Жаль, что это не визжала. — подал голос один из парней. — Могли бы сравнить тембр, определить, кто громче из них будет станать от удовольствия. Я от такой наглости даже не нашла, что сказать. Только благодаря эффекту неожиданности не покраснела. Полностью. — Ты лучше за языком следи, Глор, — проговорила девушка. — И молись, чтобы тебя менторы не услышали. Ты знаешь их наказания. Да их тут нет, — самодовольно сказал ещё один парень. А если узнают, значит, донёс кто. Но ведь среди нас стукачей нет, верно, Дора? И посмотрел на меня с рыжей девушкой так, словно проверял на вшивость. Ещё и крылья свои показал. Красивые, белоснежные, с серыми вкраплениями. Большие. Захотелось подойти, потрогать их, посмотреть поближе. Крылья дракаров я видела только на зарисовках, но никогда в настоящей жизни. Интересно, какие они на ощупь? «Пока нет», — выделила она первое слово. «Но может появиться, если кое-кто не будет следить за языком и магией». «Сам знаешь, что тебе прилетит за несоблюдение устава Академии». «Это ещё кто его не соблюдает?» усмехнулся Глор, осматривая меня с головы до ног. «Ну да, я же до сих пор в форме своей человеческой Академии хожу. В юбке до пятой и тесном пиджаке глубокого синего цвета». Дора тоже скользнула по мне взглядом. «А ты чего, у Костеляна ещё не была?» «Я его не нашла». Я пожала плечами и поманила артефакты ближе к себе, чтобы стопки с книгами не мешались в проходе. На нас и так уже открыто смотрели все, кому не лень. «Почему? Разве карты нет? Есть, но заводит она меня не туда, куда нужно». По просьбе Доры я протянула ей карту и заметила, как она удивлённо её рассматривала. «Откуда она у тебя?» «Так в доме лежала», — ответила я. «Твоей карте уже лет сто, не меньше. В Академии было много перестановок, в том числе и Костеляна перенесли в более удобное и доступное место». «Здорово. А мне об этом откуда было знать?» «Значит, вас на отшибе поселили. Странно. Ладно, пойдём покажу, где он находится». Девушка кивнула и пошла по коридору, попутно что-то сказав парням. «И зачем ты с ней возишься?» — пропела одна из девиц, которые смеялись над моим нарядом. «Я вожусь с теми, с кем мне хочется», — парировала Рыженькая в ответ. «А ты крутись возле Дайрона и дальше. Вдруг снизойдёт до тебя хоть в этом году». При упоминании имени ментора в груди что-то кольнуло. «А это не твоего ума дело. С кем и как я провожу своё время?» — прошипела жгучая брюнетка. «Как и то, с кем и как провожу своё время я?» — парировала Дора и спокойно пошла дальше, не обращая внимания на реплики позади себя. Через пару минут я её всё же догнала. «Почему ты мне помогаешь?» — спросила я, когда мы уже довольно далеко отошли от библиотечного крыла. «Просто не люблю, когда эти придурки начинают зазнаваться». Она пожала плечами. «Кстати, меня Геодора зовут. Для своих Дора». «Ада, Линда!» — отозвалась я. «Можно, Ада?» — девушка кивнула, не сбавляя шага, и протянула мне самопишущее перо. «Вот, пусть маршрут нужный отмечают. Удобная штука». Мы с Дорой, что удивительно, оказались практически одного роста. Она лишь на ладонь выше. Вообще-то девушки-дракхарки были не такими высокими, как парни, так что я себя не чувствовала рядом с ней неуютно. Пока мы шли, я узнала, что Дора второкурсница и обучается на факультете огневиков. Костелян оказался в противоположном крыле на третьем этаже. Вот никогда бы не догадалась его там искать, тем более без нормальной карты. Получить положенную форму удалось практически без труда. Дракхар, который заведовал всем этим богатством, не обращал внимания на то, кто к нему подошёл. Посмотрел на бумагу, которую я ему протянула, и также с помощью магии собрал необходимый комплект, упаковав тот в некое подобие мешка. Я заметила блузку, юбку, даже штаны. И всё это в двух или трёх экземплярах. Эми была бы в восторге, ведь она просто обожает конную езду и часто носит именно брюки, игнорируя слова отца, что она леди, и должна выглядеть соответственно. Эми, надо попробовать еще раз со всеми сестричками связаться. Тут средняя форма, подсказала Дора, в том смысле, что ушивать придется. У нас есть портной, если что. Спасибо, постараюсь сама управиться. Вот что-что, шить мы с сестрами научились, наверное, быстрее, чем ходить. Ну, как знаешь, девушка пожала плечами. «И мне к декану ещё надо». Я кивнула, ещё раз поблагодарила её и поспешила отнести вещи к своему домику. Что меня порадовало, сейчас многие на улице шли с вереницами мешков и книг, так что если бы не моя форма, я бы не выделялась. Дошла я в этот раз быстро и без происшествий, и даже успела переодеться в здешнюю академическую форму — короткую юбку, чёрную блузку и накидку. Ну, хотя бы теперь не буду особо отличаться от местных. Придирчиво смотрела себя в зеркале. Заплела воздушную косу, улыбнулась и побежала на выход. Не успела распахнуть дверь, как тут же врезалась в чью-то широкую, твердую, как камень, мужскую грудь. «Ну и кто у меня под дверью караулит?» «Ауч!» Я сделала шаг назад и потёрла ушибленный нос, попутно поднимая глаза, чтобы понять, кто тут такой бесцеремонный и каменный. «Беон! Куратор, который и притащил нас всех в эти домики!» «И что он тут забыл?» Парень стоял, сложив руки за спину и улыбался, как ни в чём не бывало. А ещё осматривал меня, скользя по фигуре, задерживаясь в тех местах, куда порядочные мужчины без разрешения не смотрят. Хотя о чём это я? Дракхары не могут быть порядочными априори. Убрала от лица руку и нахмурилась. Хоть извинился бы. «Прости, если напугал», — сказал он, словно прочитав мои мысли. «Не напугал, просто не ожидала, что кто-то под дверью стоять будет», — сказала я и замолчала, ожидая дальнейших пояснений. «Как с ним общаться-то?» Мы не знакомы, по сути, не представлены, как полагается, чтобы можно было тыкать и требовать какого-то объяснения. Но и выкать я ему тоже не собираюсь. Он не магистр». Парень вдруг усмехнулся и протянул мне книгу. «Ты обронила». Я приняла небольшую книгу по силе воздушных потоков, нахмурилась и посмотрела на свои учебники. Они лежали на пыльном, чуть кривом столе. Я не пересчитывала, но вроде бы все были на месте. Но тут заметила, что из одной стопы вынута книга так как веревка чуть ослабла и несколько учебников повернуты не так, как надо. Странно. Ко мне вроде никто не подходил и в учебниках не копался. Сама она выпасть не могла, это исключено. Тогда, получается, ее вынули? Когда успели? Спасибо. Поблагодарила я парня искренне. Он вынул учебник или кто-то другой, уже неважно. Главное, что Беон решил его вернуть. Ведь за утерю или порчу имущества полагается внушительный штраф и покупка нового учебника на свои средства» а у меня их не так чтобы много. Пожалуйста, Адалин, парень ухмыльнулся. Думала, отдаст и уйдёт. Но он всё так же стоял и не сводил с меня на взгляда. Это мне уже не очень нравилось. Я хотел тебе передать ещё кое-что. Сказал Беон и протянул мне небольшой конверт. Что это? Открой и увидишь. Открывать после таких слов что-то резко перехотелось. Мало ли что он там принёс. Вдруг розыгрыш какой. А за углом ещё десятка-два наблюдателей стоят. Ждут, когда я куплюсь. Он, видя моё замешательство, хмыкнул, забрал конверт и вскрыл его сам. Внутри оказалась карта Академии, которую он передал мне. «Думаю, она будет лучше старого варианта». «Откуда ты знаешь, что у меня старая карта?» «Знаю», — ответил парень. «В этих домах никто не жил уже лет 80, и карты никто не обновлял, так что тут у всех такие подарочки». «А остальным ты тоже новые карты принёс?» «Нет, только тебе». «Вот тут я зависла. Почему только мне?» Думала, парень продолжит, но он лишь с улыбкой меня осматривал. Закралась мысль, а не по чьей-либо указке ли он действует. «Тебе идёт наша форма», — сказал Беон, сверкнув глазами. «Есть что подчеркнуть. Только ушить надо, чтобы по фигуре село, и волосы распусти. Мы не любим, когда девушки их прячут в прическе. Ты куда-то идёшь?» «А, да, к метру». Я удивилась такому резкому скачку с темы на тему, но не стала заострять на этом внимание. Лучше сделать вид, что всё в порядке, и поскорее сбежать. «Хорошо, я провожу. Да не стоит, я помню к нему дорогу». «Но кто меня будет слушать?» Бион развернулся, вышел на дорожку и остановился всем своим видом, давая понять, что ждёт меня и действительно намеревается проводить. Идти вместе с ним не очень-то хотелось, но мне на самом деле нужно было к метру, я и так уже опаздывала, так что прикрыла дверь и подошла к парню с намерением ещё раз поблагодарить и разойтись. «Ты же помнишь, что магический замок рассчитан на двоих проживающих?» внезапно спросил он. «Помню». Я нахмурилась. «А к чему ты?» «В доме ты живёшь одна, так что замок ждёт второго постояльца и находится в режиме ожидания». Продолжил он. «Кто угодно может дотронуться до ручки и закрепить на ней свою ауру, а следовательно сможет входить. Я мог бы сейчас до неё дотронуться, и после ты бы от меня не отделалась до окончания учебного года. Но я не стала этого делать. Я уже видела, что при нажатии на ручки соседних домов двери на мгновение Значит, дом полностью укомплектован. Моя же подсвечивалась красным, а значит, ждала ещё кого-то. «Почему?» — спросила я больше из упрямства. «Вы же здесь делаете всё, чтобы усложнить жизнь людям. Почему бы и не сделать её более невыносимой? Зачем? Ваше существование здесь и так не будет сладким. И лично тебе я его усложнять не хочу. Почему?» Теперь я уже нахмурилась, не понимая связи. «Понравилось». Просто ответил он, а я замерла от неожиданности. Так что советую попросить кого-то оставить свой след в твоем доме, иначе можешь обзавестись неизвестным и незваным соседом». «Здорово. И кого просить?» «Уж точно не кого-то из человеческой делегации. Они меня скорее на произвол судьбы бросят, чем помогут. Дору? Я с ней только познакомилась, и не могу с уверенностью знать, что у неё в голове. Очень надеюсь, что действовала она по доброте душевной, а если нет? Магистры, насколько я помню, не могут подобным образом закреплять вход в дома адептов». А значит, мэтр тоже не сможет помочь. Беона? Нет уж, он, видимо, только и ждёт приглашения. Парень словно услышал меня хмыкнул и молча пошёл в сторону главного корпуса. Мне ничего не оставалось делать, как побежать следом. Слушай, есть те, кто может входить в дома адептов без разрешения? Есть. Он кивнул, даже не оборачиваясь. Ректор может. Деканы факультетов и их сподручные. Это кто? Не поняла я. Менторы? Здорово. Вот это прям отличная новость, только менторов мне и не хватает для полного счастья. Особенно одного из них. Пока мы шли по улицам, на нас все смотрели, удивлялись, шушукались, но ничего открыто не говорили и не останавливали. Ну, хоть и это радовало. Не скажу, что мне нравилось такое внимание, но одеваться некуда. Дорога к главному корпусу и центральная академическая улица была одна, а обходные пути я ещё не изучила. Не стану же я в самом деле вставать посреди улицы и изучать карту. Хорошо, что хоть её в сумку машинально убрала, а не положила на тумбу вместе с книгой. Пройдя ещё пару улиц, я вдруг почувствовала на себе чей-то холодный, пробирающий до костей взгляд. А заодно ощутила тонкий, едва уловимый аромат шалфея и чего-то ещё, что я не смогла определить. Нет, смотрели на меня практически все, кто попадался на пути, но этот взгляд был иной. Его я точно ни с чем не спутаю. Оглянувшись, я только убедилась в своих подозрениях. Дайрон. Он стоял у одного из домиков и не сводил с меня странного хмурого взгляда, словно не ожидал меня здесь увидеть, а затем посмотрел на Биана и нахмурился ещё больше. Хорошо, что мы были уже на центральной улице, и до дома Мэтра оставалось всего ничего. Уж не знаю, какую игру затеял куратор, но мне в ней участвовать не хотелось. Совсем. Однако кто меня спрашивать будет, чего я хочу? Дракхары привыкли получать желаемое, и, видимо, в этот раз что-то хотят от меня. Вот только понять не могла, для чего я им понадобилась. Или я себя уже накручиваю. В общем, как всегда, вопросов много, а ответов ноль. Ещё увидимся. Он кивнул, когда мы подошли к дому мэтра, и, развернувшись, пошёл в обратную сторону. Я же не стала дожидаться, пока на меня снова устремятся взоры всех, кто находился рядом, и прошмыгнула в дом.